Дороги открыли только во вторник утром. Покидая город, Лекси чувствовала тоску. Когда ещё им выпадет возможность вот так быть наедине, чтобы никого из знакомых не было поблизости. В Энтони она пересела в свою машину, чувствуя глубокое разочарование. Как бы она хотела провести с Тайлером несколько лишних минут. На том же месте, где они встретились в воскресенье утром, Лекси и Тайлер попрощались, а потом разъехались каждый в свою сторону. Дома Алексею встретила недовольная мать, прочитал ей очередную лекцию, но потом спохватилась, сказав, что Лексе наверняка захочется навестить Джоша, и отпустила. Поднявшись в свою комнату, Лекси переоделась, собирая с силами, чтобы отправиться к Джошу и всё закончить. Наверное, жестоко поступать так, когда он лежал в больнице, но Лекси знала, что иначе причинит боль Тайлеру, а этого она не хотела. К тому же она сделала свой выбор. Но в этой истории всё равно кто-то пострадает. Так что тянуть смысла не было. В сумке зазвонил телефон. Вызывал Джош. Алекси сделала глубокий вздох и ответила на звонок. Привет, детка. Джош, привет. Я соскочился. Ты можешь приехать? Меня уже выписали, так что я дома. В голосе парня не было ни упрёков, ни обвинений. Он звучал как старый, хорошо знакомый Джош. Алекси подавила вновь возникающее чувство вины. Нет, она не может идти на попятный. Да, я сейчас приеду, сказала Лексе и повесила трубку.